2-я, 3-я. Метод Игбол. Ошибочная интерпретация психогенетики. Мое внутреннее отделение от психогенетики началось ещё во время первой поездки на семинар в Москву. Случилась одна неприятная и показательная ситуация, которая чётко обозначила будущие принципы моего метода. Начиналось всё радостно. Мы прилетели в столицу России Я предвкушая новые знания и ответы на внутренние вопросы, была окрылённой. Мне казалось, что все сокурсники чувствуют то же самое, а ещё, что они честные, набожные и бескорыстные, как и я. В аэропорту я столкнулась с первой задачей. Нужно было организоваться и доехать до места обучения. Я впервые летела куда-то без мужа-опекуна и была совсем не приспособлена. Ничего, сейчас мне помогут. Подумала я и обратилась за помощью к двум девушкам. Одна, поняв суть просьбы, начала объяснять, но вторая, старшая коллега, перебила её и усмеhnчилась, процитировав теорию из психогенетики: "Прекрати брать ложную ответственность. Пойдём". Я остолбенела и похолодела. Обидно было до слёз. Первая всё же задержалась, дала номер такси и пояснила, что у них в машине нет места. Вторая вернулась со словами "не будь костылём" и увела подругу. прозвенел первый звоночек для отделения. Девиз: каждый сам за себя шёл в разрез с моей природой. Если одному плохо, его нельзя оставлять, нужно помогать. Безразличие и равнодушие наказуемо. Второй звоночек не заставил себя долго ждать. После обучения для нас организовали ужин-вечеринку. Не зная никого, я робко бродила между столов и выискивала место, чтобы к кому-то примкнуть и не чувствовать себя одинокой. Увидела свободный стул в кругу нашей узбекской делегации и интеллигентно поинтересовалась, можно ли присесть. Их главная грубо заткнула меня: это место занято. В тот момент мой внутренний ребёнок вырос, пелена с глаз спала, и я стала отделять науку от её интерпретаторов, а бизнес от истины. А ещё пообещала себе, что всегда буду добра к людям и своих студентов буду учить тому же. Бог показал, что только это правильный путь. Эгоизму нет. Важный принцип моего метода. Нельзя разделять на твоё и моё, даже деление на ты и я неверно. Все мы одно целое. Основной закон Бог. Многие студенты в начале пути скептично относятся к теме Бога в моих словах и сразу предупреждают, что в него не верят. Всегда понимающе отвечаю. Без проблем. Моя задача не навязать, не осудить, а лишь показать ту огромную силу, что существует параллельно нам, и предложить прочувствовать ее. Мы все часть большой системы, производной от божественной силы, энергии, любви, и от этого не отделиться. Представьте, что вытащите батарейку из пульта, разве он будет работать? Гораздо легче жить, соглашаясь со своей природой, не противореча ей. Тогда ваш путь станет легче и беззаботнее. мой опыт это доказывает. Божественная сила источник. Отказываясь от него, вы лишаете себя дополнительных сил и возможностей. Неверующие рассуждают так: существование Бога не доказано, а значит, его нет. Загвоздка состоит в том, что не до всего в этом мире можно дойти головой. Мы должны научиться думать не только логически, но и задействовать чувства и ощущения. Вера, как ток Мы пользуемся светом и знаем, что есть электричество, но при этом мы его не видим. Духовные атрибуты. Цель жизни не только реализовать потенциал, но и приблизиться к атрибутам человека высшего сознания. Мы должны подняться по ступенькам от человеческого к божественному и перезаписать все свои земные черты: без верия, неблагодарность, не прощение на небесные веру, благодарность, прощение. Этот процесс поможет вернуться в первоначальное чистое состояние, стать такими же невинными и праведными, как младенцы. Жизнь с опорой на духовные атрибуты поможет освободиться и не тащить за собой груз обид и злости после смерти. Я уже умирала однажды и знаю, там лучше оказаться налегке. Духовных атрибутов очень много, но в этой главе я хочу поделиться основными, к которым мы должны стремиться: благодарность, счастье, вера. прощение и принятие. Психогенетика точная наука, но мы всегда должны подкреплять наши знания сильными духовными принципами. Благодарность. Благодарность это восхваление Бога, состояние, при котором хочется дарить благо. К сожалению, зачастую мы говорим спасибо лишь после того, как что-то получили. Это неправильно. Нужно испытывать благодарность просто за то, что мы есть, живём и дышим. Это высший уровень сознания. В наших силах находиться в состоянии благодарности каждую секунду, но для этого придётся поработать. Дело в том, что из-за навязанных в течение жизни невежеств, ложной моды мы становимся эгоистичными, неблагодарными и мысли муска. Этот паттерн необходимо сломить, выйти из состояния жертвы. Благодарность должна стать автоматическим чувством, а жертва никогда не благодарит. Займите другую позицию, и вам станет доступно это светлое чувство признательности. До трансформации я тоже часто демонстрировала неблагодарную модель поведения. Родив вторую дочку, я ужасно расстроилась, что это девочка, а не мальчик, но за эти мысли себя не виню. В нашей стране правило мода на обязательное наличие сына в семье, а я просто была одержима угодничеством. Сейчас дочери 16 лет, и она демонстрирует небывалые успехи в учёбе и музыке. Своими достижениями она указывает на слепоту прежней Икбол. Иногда мне даже хочется в сердцах крикнуть старой себе: "Ну ты и неблагодарная. Бог выбрал, какого ребёнка тебе послать. Он знает всё лучше нас". Теперь я благодарю постоянно, даже когда на это нет видимых причин. Пускай благодарность станет вашим законом и рутиной. Как пойти почистить зубы? Нужно делать это регулярно, а не только когда прижмёт. Иначе цена благодарности будет очень высокой, зачастую через потери. Меньше думайте о том, чего вам не хватает, благодарите за то, что имеете. Известная истина: ты есть то, что транслируешь миру. Вселенная реагирует на то, что мы излучаем: мысли, слова, действия и отзывается Люди, излучающие негатив, его же и получают как подтверждение своего послания, а вам пусть вернётся благодарность. Счастье. Счастье это потребность во внутренней удовлетворённости, к которой мы постоянно стремимся. Всю жизнь мы гонимся за этим ощущением, думая: вот сейчас выйду замуж, заработаю денег, рожу ребёнка, куплю квартиру и буду счастлив или счастлива. но когда достигаем желаемого счастье почему-то так и не испытываем. в погони за счастьем мы проживаем свою жизнь легкомысленно. со стороны мы похожи на осликов, которым привязали морковку перед носом. они все тянутся, тянутся к ней, бегут, бегут, но так и не могут ее достать. так и мы проводим свою жизнь в бегах, тратя на поиски энергию, кому-то что-то постоянно доказывая, но так и не находя счастья. В итоге передаем свои заблуждения и привычку погони следующему поколению. Все описываемое происходит из-за того, что у нас в целом нет понимания слова счастья и смысла жизни как такового. Мы ищем счастья во вне, хотя на самом деле счастье внутри нас. На самом деле смысл жизни, сама жизнь, а мы – это и есть счастье, когда Бог вдохнул в нас душу. Мы автоматически стали центром этого чувства и воплощением любви, а вот только если я с порога озвучу такую мысль потерянному и несчастному человеку, он не поверит и наверняка посчитает меня шарлатанкой. В течение жизни все ищущие проходят по одинаковому пути, на котором была и я. В поисках счастья мы отчаянно стараемся что-то сделать, попробовать и предпринять, наивно полагая, что любые шаги приведут к цели. Мы задаёмся вопросом, кто мы есть? Люди ходят к знахарям, эзотерикам и психологам, курят, выпивают, употребляют наркотики, иначе говоря, делают всё лишь бы приблизиться к состоянию счастья. В один день после сотни попыток мы теряем смысл во всём. Я помню, какой ненужной и никчёмной чувствовала себя, несмотря на все внешние блага. Я работала в уважаемом банке, летала за границу, ездила на хорошей машине, меня любил муж, Мы жили в большом доме, но внутри ничего не отзывалось. А внутри я будто потухла. Не получала кайф, и глаза не горели. Если и вы сейчас находитесь в таком состоянии, кричите SOS, «Сос», зовите на помощь. Возможно, вы найдёте ответы, прослушивая мою аудиокнигу. Не вините себя за неблагодарность и безэмоциональность. Проблема гораздо глубже. Проблема в самом понимании счастья. Мы ждём и проживаем счастье как вспышку, которую изо всех сил пытаемся продлить. Гонимся за этим ощущением, как за искрой, как за бабочками в животе, мечтаем, чтобы внутри играли эмоции. Кто-то ищет эти чувства в любви и изменах, кто-то в еде, кто-то в деньгах, но всё это лишь фальшивое счастье, дающее временный эффект. На самом деле истинное счастье не такое яркое, как мы предполагали. Счастье не вспышка, это процесс. Оно определяется удовлетворённостью. Именно это синоним счастья. Вы не сможете поймать счастье и всю жизнь находиться в этом состоянии. Счастье не устойчиво. Придётся постоянно добиваться его через удовлетворение. Счастье это миг. Сейчас. Тье. Находитесь и умом и сердцем в моменте. Проживайте его и прожёвывайте, иначе вы никогда не почувствуете удовлетворённость. Удивительно, но я поняла эту истину спонтанно. Осознав счастье, я начала жить и кайфовать. С тех пор, когда я ем, не отвлекаюсь, когда с ребёнком я растворяюсь в нём, когда работаю, полностью отдаюсь своему делу. Как только я стала счастливой, перестала предъявлять претензии мужу, и он тоже стал другим, ласковым, нежным и понимающим. Мы люди напридумывали себе не то счастье. Всё, что мы ищем и зачем бежим, уже есть внутри нас. Остаётся взглянуть внутрь и научиться проживать момент. Прощение и принятие. Прощение и принятие близкие понятия, между ними тонкая грань, которую не так легко объяснить. Дело в том, что простить кого-то можно только поняв и приняв его. Звучит просто, но на деле мы зачастую сталкиваемся с внутренней злостью и жгучей обидой, когда ранят нашу душу, нельзя так сразу остыть и начать думать рационально. Здесь Я как специалист работаю поэтапно. Сначала зажигаю в человеке искру доброты, затем через разбор ситуации вожу студента до соплей и слез, пока он сам не признается, что обида тянет вниз, давит как груз, и он хочет наконец освободиться от нее и простить. Ноги – это принятие, а голова – прощение. Когда человек понимает и принимает позицию другого человека, он прощает. Казалось бы, готово, все счастливы. но не тут-то было. Затем я бросаю в дагонку: "А кто ты такой, чтобы прощать?" И студент, как птичка, врезается в стекло. Только один Бог способен на прощение. Прощает тот, кто всё знает, кто видит всю систему и знает её законы. Бог. А мы, люди, прощать не имеем никакого права. Мы можем лишь понимать. Понимание для нас становится синонимом прощения, и именно оно даёт освобождение. Вера Вера это состояние безопасности и спокойствия, когда видишь невидимое и знаешь, что есть силы больше нас. Чтобы достичь такого состояния, у вас не должно быть другого сорта веры страхов. Мало кто задумывается, но на самом деле сильный страх это тоже вера, только разрушительная. Когда мы говорим: "Я чувствую, что с ребёнком что-то случится", то повторяем отрицательную молитву, а должны трансформировать её в созидательную. Я знаю, Что бы ни произошло, всё будет хорошо. Если вы боитесь, значит, вы отвернулись от Бога. Как двое людей не могут усидеть на одном стуле, так вера и страх не могут сосуществовать. Пока человек дышит, он верит. Другой вопрос, что мы сами выбираем, будет вера нас спасать или наоборот, разрушать. Простая аналогия: чтобы машина двинулась с места, её обязательно нужно переключить на режим drive. и задать направленность вперёд или назад. Так и в жизни мы обязательно движемся, иначе никак, но вот в какую сторону вперёд за улучшением или назад за разрушением выбираем сами. Вера наша движущая сила. Она ощущается в теле как постоянная жизненная энергия. Голоса. Чем дольше и глубже я погружалась в психогенетику, тем больше нового в себе открывала. Одной из распечатавшихся способностей стала повышенная восприимчивость. Несколько раз в жизни я слышала мужской голос, который помогал мне в трудные минуты. В первый раз этот голос спас меня от аварии. Выйдя после танцев, я села в свой белый внедорожник, который всегда парковала на одном и том же месте, у дерева. Уже приготовилась отъезжать, как вдруг в голове прозвучал мужской голос, даже крик на узбекском. Стой! С испугу я сразу же выключила зажигание и стала оглядываться. На аллее по-далёку мужчин не было. Ацепеневшая, я просто сидела со сложенными руками на коленках, как послушная девочка и не двигалась. Внезапно услышала визг тормозов, шум. Подняла голову и увидела, как в бок такого же внедорожника, как у меня, влетел Жигуль. За рулём Жигулей сидел старичок, а во внедорожнике девушка моего возраста. Она закричала: "Что же вы наделали?" Я ничего не соображает, страх, и завела машину и уехала. Дом разрявелася от шока. В том ДТП должна была оказаться я, и только мужской голос меня спас. Мы привыкли жить в материальном мире, и зачастую нечто духовное просто не поддаётся нашему осознанию. Во второй раз я услышала мужской голос уже когда была беременна долгожданным четвёртым ребёнком. После 10 лет бесплодия Бог снова дал возможность родить. Мне было совершенно всё равно, какого пола малыш. А вот муж хотел мальчика. Супруг постоянно повторял это и молился, но лучшие узисты Узбекистана в один голос твердили, что мы ожидаем девочку. Я старалась утешать, умирить пол мужа, повторяла: не гневи Бога, мы столько прошли, неважно какого пола малыш, главное, чтобы он был здоров. Но получилось наоборот. Супруг своим сильным желанием заразил меня. Во мне проснулся азарт, и человеческое победило божественное. Мысли о мальчике стали преследовать. На шестом месяце беременности мы с мужем, как обычно, спали у себя дома. Ночью я проснулась и переместилась на пол. Я часто так делала из-за того, что становилось жарко. Задремала в полудрёме, не то во сне, не то в реальности, вновь услышала знакомый голос, произносящий на половину на узбекском, на половину на русском фразу: "У тебя будет мальчик". Я сразу ему поверила. Однажды он уже спас меня от аварии. Голос оказался прав. Родился мальчик, хотя вначале мне твердили об обратном. В Коране обозначено, что связь между землёй и небесами осуществляют ангелы. Они у нас на службе. Думаю, мужской голос, что я слышу, это тот самый ангел. Священная книга говорит, что истинно праведным людям подсказки приходят через сны. Раньше эту роль выполняли пророки. Они были передатчиками и интерпретаторами истины, но теперь Ответы и объяснения поступают к нам через сновидения. Сны это наше подсознание. Ночью мозг отключается, и всё, что так долго находилось в подвале, выходит наружу. Завершая прометы Текбол. Напоследок в этой главе хочу сказать важную мысль, которую всё время повторяю студентам. Что бы вы ни делали, вы никому не должны навредить. Пускай ваша идея всегда будет благой, а не разрушительной. Сверяйтесь с ней на пути. Например, одна моя студентка влюбилась в женатого. Я объяснила ей так: "Это неправильно и нечестно. Ты, конечно, имеешь право на чувства, но пока он не разберётся с проблемами внутри семьи и сам не придёт к тебе, не лезь". Принципом "не навреди" полезно руководствоваться во всех сферах. Выбирайте только ту профессию, которая поможет творить добро и служить, даже если эта профессия кажется со стороны не слишком серьёзной.